Глава 4. Оставим теперь вопрос о том, что существует как превходящее, ибо оно определено в достаточной мере. Что же касается сущего в смысле истинного и несущего в смысле ложного, то оно зависит от связывания и разъединения, а истинное и ложное вместе – от разграничения членов противоречия, а именно истинного утверждение относительно того, что на деле связано, и отрицание относительно того, что на деле разъединено а ложно то, что противоречит этому разграничению. Как оказывается возможно мыслить вместе или мыслить отдельно, это другой вопрос. А под «вместе» и «отдельно» я разумею не то, что возникает последовательность, а то, что возникает некоторое единство. Ведь ложные истины не находятся в вещах, так чтобы благо, например, было истинным, а зло — непременно ложным. А имеются в рассуждающей мысли, в отношении же простого и его сути, даже и не в мысли. Так вот, что должно исследовать относительно сущего и несущего в этом смысле, это надо разобрать в дальнейшем. А так как связывание и разъединение находятся в мысли, но не в вещах, а сущее в смысле истинного отлично от сущего в собственном смысле, ведь мысль связывает или отделяет либо суть вещи, либо качество, либо количество, либо еще что-нибудь подобное, то сущее в смысле превходящего и в смысле истинного надо теперь оставить, ибо причина первого не определена, а причина второго — некоторое состояние мыслей, и как то, так и другое касаются остающегося рода сущего и не выражают ничего такого, чего уже не было бы в природе сущего. Поэтому мы их и оставим. Рассмотреть же следует причины и начало самого сущего как такового, а из того, что было установлено нами относительно многозначности каждого выражения, ясно, что о сущем говорится в различных смыслах.